Сколько же на Москве красивых жительниц и сколько дивных красавиц приезжает на Москву в гости. Глаза разбегаются, так бы на всех и женился. Жаль, православные правила, не разрешают многоженства, как у бессерменов. Ты Влахиня? Волошанка? Спросил Василий наездницу. Ничего не отвечая, она улыбнулась загадочно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 а каким-то непонятным образом развернулись и двигаются по льду реки в сторону Свибловой башни. Ныне она называется Водовзводной. И везет их вазок, основательно запряженной двойкой лошадей, которых вовсю нахлёстывает бойкий погоняло. — Никак ты перепугался? — спросила боярышня. — С чего бы? — подбочинился Василий.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 Впрочем, едва только санки остановились, и князь выпрыгнул из них, Василий бросило в холод, лоб покрылся ледяной испарины, по мышцам рук и ног пробежал озноб. — Я буду ждать тебя здесь, — говорила Тимофеич, улыбаясь нежной улыбкой, сказала Мелетина. — Возвращайся скорее, если ты и впрямь любишь меня. — Нет, возвращайся в свой дом.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 Плох был отец, бледный как смерть. Как-то все же следовало разговорить его, чтобы узнать, где хранятся вещи ересиарха Курицына. — Где ты был? — спросил Иван Васильевич, и в глазах его малость сверкнула жизнью.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 Правда, внутри распятия что-то болталось, но как ни пробовал Василий его открыть, не получалось. Ну и Бог с ним. Точнее, Бог на нем, на распятии. Москва по-прежнему наслаждалась утренним рождественским сном. До возобновления веселье было еще далеко. Пригревина усиливалась, редкими хлопьями сыпался с неба снег, мокрый, дурной.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 Он знать не знал, сколько минуло, час ли, два ли, три ли, знал лишь, что ему очень тепло и хорошо рядом с мелетиной, ногая грудь, которая была перед его лицом, летая в сиянии свечей, а ласковая рука теребила кудри на лбу Василия. Повернувшись, он увидел под образом спаса распятие, принадлежащее некогда Федору Курицыну, и спросил. «По что на тебе? Ведь медное я бы тебе золотое подарил». «Иное медное лучше золотого», — загадкой ответила Эмилетина. «Да», — неопределенно вздохнул Василий, — «тебе, должно быть, от покойного мужа большое наследство осталось». Муж отвечала при лестнице, набрасывая на себя просторную рубаху.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 нарочно представленных ко двору, самых наискрасавиц, свезенных из разных концов страны для сматрин, на выбор молодого государя. — Очень ты мне полюбился, Гаврилушка, — молвила Мелитина, сбивая с великого князя воспоминания о великих московских смотринах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 Леденее Василий глянул, нет ли за ним погони. Нету. Повернулся и стремительно зашагал в сторону Кремля.